Глава 66. Том не обманул. Он действительно вернулся к вечеру. Днём я отдохнула, а после лёгкого ужина биосистема дома, которая при знакомстве со мной и назвалась Рудой, спросила, хочу ли я принять гостя. И сейчас я сидела в кресле на веранде дома и слушала небольшую лекцию Тома о мире с названием маранка «Понимаете, Лена, это ведь произошло не в один миг». Сперва упростили образовательные системы, потому что не было смысла так загружать мозг, если в любой момент можно получить ответ на любой вопрос. Потом решили вообще не обучать больше года нижние слои населения. Потом это распространилось и на средние слои. Это тянулось более трех веков. Обучение последний век было доступно только высшим. Разумеется, общество сильно расслоилось — Часть просто бессмысленно уничтожала ресурсы, потому что могла себе это позволить. Часть голодала, часть питалась на минимальном уровне. И таких слоёв было много. Верхушка общества стравливала слои между собой. Незачем, просто для развлечения. Их называли «золотой миллиард». Там тоже не всё было гладко. Иногда вспыхивали эпидемии самоубийств, иногда убийств. Закончилось всё большой кровью. Но нам повезло, если это так можно сказать. Человек, который перевернул историю, был фанатик. И, как считают современные психиатры, не совсем нормален. Но, взлетев на гребне революции и крови к вершине власти, он добровольно ушел из жизни. Он не хотел власти. Но он был бионистом и видел, к чему ведут изменения в психике и генетике нижних слоев общества. Поэтому он тщательно подготовил свой уход. Имя его мало кому известно. Это не та страница истории, которой можно гордиться. Власть он оставил ученым, ни одному Елену, а целой группе. К этому времени планета была основательно загажена, мы не очистили ее до сих пор, хотя работы идут уже более сотни лет, и не осталось практически никаких полезных ископаемых. Если бы не труды ученых, мир погиб бы полностью. «Я уже знаю, как вы зарядили парга Аграуса». Вот именно это открытие поля, способного перевести кинетическую или любую другую энергию в нужную нам, и дало шанс нашему миру. Но это всё политика, а я хочу рассказать вам о биологических последствиях. Население отупело. Первое время казалось, что эти изменения необратимы, и большая часть народа просто непригодна для обучения. У них есть только самые примитивные рефлексы и потребности — Мы заботимся о них, они живут так, как могут. Их не обижают и не унижают. Мы следим и не даем им делать глупости. Но чудовищно малое количество из них проявляют такие качества, как любопытство, трудолюбие, жалость или любовь. Все их детство проходит в бесконечной череде тестов, которые они даже не замечают. Мы отбираем всех, кто подает хоть малейшие надежды. Но в большинстве они на всю жизнь остаются вот такими, как Аграус. И он ещё не нижний слой, а четвёртый. Из самых перспективных мы набираем местную элиту. К сожалению, способность учиться далеко не всегда передаётся потомкам. Но сейчас у нас уже шесть слоёв и верхний, почти обычные люди. Многие из них, кстати, стараются перебраться на другие планеты. За всё в этой жизни приходится платить. Сейчас наше общество платит за столетия бездумного существования а мы, местная технократия, трясёмся над каждым ребёнком, который способен обучаться». «Том, неужели все такие, как Аграус? Сейчас таких более 70% населения, Лена, хотя последнее время учёные бионики и генетики замечают какой-то микроскопический сдвиг к лучшему». «Мне трудно это принять, Том. Уровень ваших знаний на порядок выше, чем в моём мире». «Да, Лена». Но, к сожалению, разбирается в этом ничтожная часть населения. Остальные просто продолжают бездумно пользоваться. Когда-нибудь мой народ восстановится, я верю в это. Но будет это ещё не скоро. Том, я не могу не спросить, а что ждёт меня в вашем мире? Ничего плохого, Елена. Разумеется, вы не обладаете теми знаниями, что доступны, например, мне. Это и не важно. Ни вы, ни ваши дети не потеряли способность обучаться. У вас есть выбор. Вы можете остаться здесь, пройти обучение, довольно длительное, надо сказать, и работать так, как пристало человеку мыслящему. Можете вернуться домой. Но я уже говорил вам о временном несоответствии. Тут, к сожалению, я не смогу вам объяснить суть. Я не темпаротехник. А можете выбрать одну из нескольких планет. Все они малонаселены, но достаточно удобны для жизни. «Конечно, есть разница в социумах, но ничего критического. Любой из них будет для вас непривычен, но вы сможете адаптироваться. Так что выбирать вам скорее нужно не социум, а климатические условия. Но пока вам совершенно некуда торопиться». «Том, вы же говорили, что у вас мало людей, умеющих и желающих учиться. Зачем вам другие планеты?» «Затем, Лена, что Маранга сейчас просто камера хранения генетического материала, большей частью испорченного». И мы все это осознаём. А людям нужна родная планета и дом. Мне кажется, больше всего вам подойдёт росток. Я пришлю вам материалы, и вы спокойно сможете ознакомиться. Я прожила на Моранго ещё три месяца. Встречалась со многими людьми, разговаривала, смотрела, училась и понимала. Я не хочу здесь оставаться. Туева, генетик, с которой меня познакомил Том, приятная молодая женщина, несколько раз возила меня на экскурсии. Она прекрасно управляла маленьким воздушным судном и не жалела тратить на меня время. Я видела и прекрасные леса, и чистейшие озера, и реки маранга, но я видела и выжженную стеклянную пустыню на месте взрывов. Видела в учебных материалах сотни вымерших животных и тысячи растений. Я не хочу бесконечно бороться даже с собой. А каково будет детям? Нужно быть святым или подвижником, чтобы общаться с нижними слоями общества. Только такие здесь и остаются работать. Потому что аграусов нельзя бросать без присмотра. Я испытывал раздражение при виде клонов аграуса. Нет, они не были клонами в прямом смысле, но целая планета людей, которые просто едят, спят и трахаются. Я не хотела бы считать этот мир. Своим домом.